Глава 28.4 «Ладно, так и быть», — лениво подумала я и с трудом приоткрыла глаза. Перед моим взором предстал молодой мужчина с темными волосами и серыми глазами. Красивые черты искажены гримасой страха. Никогда бы не подумала, что мужчины с такой мужественной внешностью могут бояться. «Лиза?» изумленно спросил он, распахнув свои глаза. «Ты слышишь меня?» «Да это же Ментос», — осенило меня. Память и особенно последние воспоминания начали возвращаться, открывая мне истинную картину реальности. Взгляд сам собой скользнул в сторону. Что-то привлекло мое внимание. За Даркханом буквально в пяти шагах от его спины валяется... Отрубленная голова. С трудом я узнала в этом обрубке лицо Карла. Мать моя женщина! Не смотри, скомандовал Ментос и передвинулся так, чтобы закрыть мне обзор. Получилось не сразу. Я успела выхватить взглядом Демиаса. Благо, у него все части тела на месте. И даже появились лишние, клыки, например. Оборотень лежит без сознания в паре шагов от нас и выглядит таким умиротворенным, что мне совсем не захотелось его будить. Даже выступающие клыки и те делают его милым, похожим на плюшевого медведя и немного на моржа. — Что произошло? — выдавила я из себя и поняла, что мне больно говорить. Горло болит. — Не думай об этом. мента старается говорить как можно спокойнее. Но глаза выдают его. Ледяная ярость. Вот как называется эта эмоция. Нет уж, я буду думать. Уж то что, а это запретить никто мне не может. Тело болит так, будто по мне асфальтоукладчик проехался. Я попыталась встать и тут же оказалась подхвачена Ментесом. Он принял весь мой вес на себя и поставил на ноги, придерживая за талию и попрежнему закрываем мне весь обзор своей массивной фигурой я могу видеть лежащих позади него мужчин, но вот что интересно воины мента со своих поз не поменяли, а вот на императорском поле заметное перемещение с карлом все понятно на этот раз он точно мертв, а вот его величество принял сидячее положение, оперевшись спиной об алтарь. мне показалось что его таскали по полу и немного потрепали. Пожилой мужчина тяжело дышит, лицо его искажено мукой. Знакомая картина. «Ментос», — прошептала я, держась за Даркхана как за единственную опору. «Что произошло?» «Одна крыса попыталась атаковать меня и тебя заодно», — с озлобленным рыком признал он, будто в этом происшествии есть вина карл хмыкнула я, вспомнив ужасную картину с оторванной головой. Благо, я все еще не пришла в себя, поэтому не могу реагировать адекватно. Он и еще кое-кто. Сдавленно выдохнул Ментос, крепко придерживая меня, чтобы не упала. Не спрашивая разрешения, я отпустила его и направилась к императору. дархан попытался удержать меня но в последний момент его пальцы разжались. «Лиза, не подходи к нему!» – окрикнул меня Ментос. «Он может быть опасен!» «Резонное заявление, но...» «Так защити меня!» – коротко бросила я, не оборачиваясь. «Сердце?» – спросила я, подойдя к своему похитителю и присев перед ним на корточки Тот поморщился и кивнул. Правой рукой он держится за грудь, а дышит так тяжело, словно бежал марафон. «Ментос, ему нужен врач!» Я обернулась на Даркхана. Он стоит возле меня в полный рост, но что-то не торопится звать на помощь. Я посмотрела в лицо Ментоса. Он не сказал ни слова, но одного его взгляда мне хватило, чтобы понять, помощи не будет. Даркхан прекрасно знает, что император умирает, но спасать его не собирается. «Ты не можешь просто так смотреть на это!» – прошипела я, но внезапно император захрипел и начал заваливаться на бок. Даже сидеть он больше не может. «Ментос, это сердечный приступ!» – крикнула я через плечо и начала взбираться на императора, чтобы оказать помощь. Непрямой массаж сердца. дархан за моей спиной зашипел, словно рассерженная кошка, и силком стащил меня с монарха. Рывком поставив на ноги, прижал к своей груди и буквально поволок в сторону. «Ментос, он умирает!» – пыталась достучаться я. «Да, и по делам ему!» – отбрил Даркханда так, что я мгновенно поняла. Никто не собирается спасать императора. Даже наоборот. Ментос крепко прижал меня к своей груди, заключив в капкан своих рук. Огония императора продолжалась минут пять но мне они показались вечностью». Наконец он испустил последний вздох, и все стихло. «Он похитил тебя, намеревался убить, а ты пытаешься спасти его вшивую жизнь», мрачно усмехнулся Ментос. «Что ты за существо такое, Лиза? Да ты первая должна была его запинать. Ты душил и топил меня, но тебя я тоже пыталась спасти», полушепотом напомнила я ему. «Я не топил». Ментос нервно рассмеялся. «Я учил тебя плавать, дурочка. Но я уже понял, что ты слишком впечатлительна. С тобой нужно быть осторожным». «Одушил ты меня затем, чтобы научить обходиться без воздуха. Я подняла голову, чтобы посмотреть в его прекрасные и бессовестные глаза». «Лиза», — мурлыкнул Ментос и с нежностью провел пальцем по моему лицу. «Если я хочу кого-то задушить, живым он не уходит» от этих слов стало жутко я обездвижил тебя опасаясь за то что в тебе теперь живет неведомая сущность знаю он жестом заставил меня замолчать а я уже открыла рот чтобы сказать ему пару ласковых знаю что был неправ знаю что напугал тебя как же клятва о не причинении вреда хмыкнула я разве я причинил тебе вред изогнул бровь даркхан где как «Но...» — я хотела было что-то ответить, но вдруг поняла, что после придушивания на моей шее даже синяков не осталось. Это не умоляет вины Ментоса. Даже наоборот. Он умеет так причинять боль, что доказать что-либо потом невозможно. «Обещаю, что больше не буду тебя пугать», — прошептал он. «Я уже понял, что то, что для меня шутка и забава, для тебя попытка убийства», — закатил глаза он. Но и ты пообещай, что у тебя больше не будет от меня секретов. Ты будешь рассказывать мне обо всем. — А если я откажусь? — спросила я, и воздух вокруг меня словно стал прохладнее. — Лиза, будешь держать подле себя силой? и Изгонишь? Бросишь в тюрьму? Что ты сделаешь со мной, Ментос? — подняла на него глаза. Я ожидала увидеть искаженное злобой лицо но натолкнулась на бесконечную грусть в стальных глазах. Так смотрит собака, которую хозяин бросил посреди леса. «Я отпущу тебя, Лиза!» — прохрипел он так, словно слова приходится выталкивать из горла. «Но неужели я так неприятен тебе?» «Порой ты пугаешь меня», — не стала лгать я. «С того момента, как ты ворвался на мою свадьбу и угрожал всем, «Ты...» — я скосила глаза за плечо Даркхана, вновь поймав взглядом оторванную голову Карла. «Ты жестокий человек, Ментос». «Но справедливый», — возразил он мне. «Я никогда не трогаю невинных и слабых. Я...» «Посмотри на меня», — попросил Даркхан и осторожно, даже нежно, взял меня за подбородок. «Вот так». Он кивнул на тело Карла. «Будет с каждым, кто посмеет навредить тебе. Я знаю, что ты из другого мира. У тебя другие представления о прекрасном. Но я не хочу тебя отпускать. Ты очень умная, бескорыстная и добрая девушка. Я знаю, что ты никогда не причинишь мне вреда и не вонзишь нож в спину. За тобой нет клана, интереса которого ты стала бы продавливать» ты сильный маг лиза но главное я верю тебе меня поражает твоя честность уважение к людям и отсутствие всякой злости по отношению к тем кто ее заслужил. ты самая добрая девушка из всех кого я встречал за свою жизнь я я понимаю что возможно ты не ответишь мне взаимностью сглотнул он наверное я напугал тебя был груб жесток и возможно Ты просто не хочешь быть со мной. Что ж, я не стану принуждать тебя. Но прошу, останься рядом. Не уходи в другой мир. Не отправляйся в академии, в которой тебя непременно будут зазывать. Я найму тебе учителей. Я сделаю все, о чем ты попросишь. Только будь рядом, на моих глазах. Выдохнул Даркхан и уткнулся своим лбом в мою макушку. Для этого ему пришлось наклониться.